Глава двадцать третья. Рустам. Шорох шин все ближе. Считаю секунды до появления, свои или чужие. Завязывается перестрелка, оглушившая меня минут на пять. Потом резко наступает тишина. «Рус!» — звучит издалека голос Ильяса. «Ты жев! «Да! Я здесь, за тачкой!» «Это мы! Не пали! Если есть из чего палить!» — ворчит старший брат. «Неужели все кончено?» Усталость накатывает девятым валом и лишает сил, поднимаясь с трудом. Адреналин схлынул, на его месте появляются ощущения, часть из них довольно болезненные. Похоже, я сломал не одно ребро, парочку как минимум. Первым в поле зрения появляется Ильяс. Помогает подняться, ставит на ноги и встряхивает. «Какого хрена рванул в одиночку? Это было опасно!» «Черкашин мог уйти, возражаю. Я его подстрелил. Он жив?» «Нет», — коротко отвечает Ильяс. «Отпрыгал свое». «Ты как?» — осматривает. «На голову нужно швы наложить». Ощупывает. «Осторожнее!» — шиплю, когда пальцы брата касаются бока. «Кажется, у меня ребра сломаны». «Так и есть. Сломаны. Но зато ты жив, гад везучий!» И крепко обнимает. От объятий старшего брата становится еще труднее дышать. Но только фиг он меня сейчас отпустит. Рядом начинают суетиться люди. В толпе лиц различаю своих подчиненных и людей Багратова. «Не похоже, что он хотел сотрудничать». Поворачиваясь на голос Дамира. Он присаживается на корточки возле Влада и стягивает кляп. Парень приходит в себя, но едва держится. Его кренит в сторону. Багратов оглядывает припухшее от побоев лицо Влада и бесцеремонно тычет в левое плечо кулаком. Парень охает от боли и выдает сдавленный мат. Плечо выбито. Его хорошенько обработали, чтобы он согласился все подписать. Вставляет свои несколько слов Ильяс. И бонусом в багажнике билеты на самолет и большой черный пакет. В такие трупы заворачивают парень. Думаю, его не собирались отпускать живым. Влип ты, Владислав. Что скажешь? В ответ молча трясет головой, трогая припухшую челюсть. Твой отец до сих пор в коме. «Если ты хотел его укокошить, то твои планы постигла неудача». «Я не хотел убивать отца». «Я сделал, что хотел. Рассказал тебе о его грандиозных планах на Лику. Вы бы грызлись долго. Лике рано или поздно это бы надоело, больше ничего. Остальное не моих рук дело. Я остался здесь, в России, чтобы приглядывать за Ликой. Черкашин сам вышел на меня. Сказал, что ты на встрече, пристрелил отца». И не выяснив ни хрена ты сразу же кинулся звонить моей жене, герой. Ну что ты там ей предлагал? Сбежать? Кретин, ты даже о себе позаботиться не можешь. Голос срывается на повышенный тон. Так и хочется пнуть незадачливого афериста и сказать: "Усы отрасти, сопляк". Его люди слетели за мной и забрали почти сразу же. Он подумал, что Тихонова удалось пристрелить, но его забрали. Черкашину пришлось ждать. Влад прикрывает глаза. хотя они у него и без того сильно опухшие. «Я пытался бежать». «Вижу, что неудачно». «Вчера он сказал, что Тихонову каюк. Были похороны. Дорога расчищена, в бизнесе теперь он главные деньги. Все деньги Тихонова Черкашин тоже решил прибрать себе. Я должен был переписать на него все. «Знаешь, если бы Черкашин так сильно не торопился, у него могло выгореть». «Бросает невзначай Ильяс». Он мог растянуть это на год и потихоньку переводить активы на себя. Не думаю. Возражаю. Похоже, Мелкий обеспечивал ему немало проблем. Иначе бы его так сильно не избивали. Черкашин торопился. И не только потому, что хотел поскорее прибрать денежки. Ему было выгодно представить, будто Влад стоит за всем. Как бы то ни было, Черкашин поплатился. Мартынов тоже поплатится. Я разорю его до копейки. «Этот откуда нарисовался?» Удивляется Ильяс. Обиделся из-за отказа. Слухи о терках между мной и Тихоновым разлетелись быстро. Мартынов прикинул, что от этого выигрывает только Черкашин и поспешил примкнуть к нему. «Тем более у него есть дочка на выданье», — фыркаю. «Ладно, даю знак своим людям. Пакуйте все, что можно, пора возвращаться». «Сначала в больницу», — строго командует Ильяс. «Твою женушку привезу туда, чтобы ты не рыпался сбежать раньше времени». «Я позвоню ей сам». С трудом выуживаю телефон из кармана. Сенсорный экран пошел глубокими трещинами, и не получается включить телефон. «Одолжишь?» Прошу старшего брата. Тот без лишних слов протягивает свой телефон. Номер Лики я знаю наизусть. Проходит всего три или четыре секунды, Лика отвечает. «Алло, Ильяс, что с Рустамом? Почему ты звонишь, а не он?» Мгновенно засыпает меня вопросами. «Ангел, это я». «Рустам, как ты?» «Я в порядке. Все кончено, малышка. Это был Черкашин». «Вне всяких сомнений». «Его задержали?» «Устранили. Влада вытащили. Он сидел под замком. Сейчас мы едем в больницу». «Вы ранены?» «Нет, ничего серьезного. Но нужно наложить пару швов. Это пустяки». «Я хочу быть рядом». «Знал, что ты так скажешь. За тобой приедет Ильяс, неугомонная моя». Лика всхлипывает. «Все хорошо. Все закончилось хорошо». Ильяс сдержал свое обещание. Он привез Анжелу в больницу, но в тот момент, когда я и Влад были осмотрены и переодеты в чистую одежду, чтобы не пугать Лику разорванной одеждой и видом крови. Лика врывается в палату быстрым смерчем и первым делом находит меня, целуя нежно. Обнимает осторожно, едва ощутимо. Илья сказал, что тебя нельзя тискать из-за сломанных ребер». «Это пустяки». «Я переживала». Обнимает за шею, целует. «Сильно переживала». «Побереги нервы ради нашего ребенка». поглаживаю живот пальцами и целую любимую. Рядом в палате находится Влад. Хоть он оказался втянут в эти игры против воли, но, думаю, будь у него возможность, он бы носовал немало палок нам в колеса и попортил кровь. Анжела разжимает объятия и подходит к Владу. «Поневоле я напрягаюсь. У этих двоих один отец. Они брат и сестра. Но я знаю, что Влад испытывал клики отнюдь не братские чувства». «Все нормально», — криво ухмыляется мне Влад, поняв, о чем я думаю. «Лика — моя сестра». «Тебе крепко досталось, Влад!» Говорит Анжела с укором и обнимает его, всплакнув. «Я так и знала, что ты бы не стал так вредить. Я это знала!» «Анжела, спустя несколько месяцев...» «Лика, собирайся! Что-то случилось, Рустам?» «Да, твой отец наконец вышел из комы. Чашка с чаем выскальзывает из моих вмиг ослабевших пальцев и разбивается о красивую мозаичную плитку пола. Это правда?» «Правда, ангелочек, правда. А теперь дай мне руку», — терпеливо говорит Рустам и лавируя между осколков, подхватывает меня на руки. «Поставь, я уже тяжелая, прошу его, но Анваров жуткий упрямится и не поддается моим уговорам. «Ты не тяжёлая, ты округлившаяся. Не мудрено, ведь до предварительной даты родов остается всего двенадцать дней. Кажется, даже я не подсчитываю дни до родов с такой маниакальной точностью, как делает это Рустам». Он любит нашего сына и ждет встречи с ним. Кажется, нет, я уверена, что из Рустама выйдет отличный отец, заботливый. «Люблю тебя», — говорю ему снова. Я часто говорю, что люблю его, безумно глубоко до дрожи и избившегося дыхания. Сильно люблю и наблюдаю, как его глаза меняют выражение. Он так долго отказывал себе в счастье любить и быть любимым, что заслуживает быть погруженным в это чувство с головою. Новость, что отец вышел из комы, застала меня врасплох и заставила нервничать. Не могу не переживать, как пройдет первая встреча. Удастся ли мне сдержать свои чувства и какими будут первые слова, которые мы с отцом скажем друг другу. Я часто навещала отца в больнице и даже сама брила его, ухаживая за отцом, надеялась, что он начнется. Но когда это случилось, я вдруг начала бояться». Поэтому у меня все валится из рук, и, отчаявшись, застегнуть сумочку, я роняю ее на кому-то опуская на возле двери, закрываю ладонями лицо, чувствуя, что разрыдаюсь. «Перестань, он не может навредить». Рустам без лишних слов угадывает истинную причину моих слез. Супруг так хорошо знает меня, что сразу понял. Я боюсь повторения прошлого кошмара, когда из-за упрямства и корыстолюбия нам всем пришлось пережить очень трудные времена, подвергая жизнь опасности. Я почти не знала отца до того, как он впал в кому. Признаться, у меня сложилось о нем впечатление, как о тиране. Я страшусь, что его характер снова даст о себе знать. «Я с тобой, ты же знаешь, нам никто не навредит, никто!» Рустам успокаивает меня лаской и поцелуями. «Веришь?» «Верю, только тебе и верю», Схлипываю, обнимая его изо всех сил. Он помогает мне собраться и даже застёгивает молнию на моих ботинках. Должен тебе признаться, что я долго думал, стоит ли тебе говорить. Не хотел волновать перед родами. Но потом решил рассказать? Да. Я опираюсь на руку Рустама, забираюсь во внедорожник. Муж садится рядом, задерживая мою руку между своих ладоней. Но сначала я навестил твоего отца, прощупал почву, так сказать. И не сказал мне, говорю с укором. «Сказал, но не сразу. У меня есть своя семья, и в первую очередь, и я пекусь о тебе и сыне, и только потом я думаю обо всех остальных членах семьи, и почти в самую последнюю очередь, и я подумал бы о твоем отце. Как ни крути, но это и мой родственник тоже. Семью не выбирают, знаешь ли». «И как он, Рустам?» Ему предстоит длительный курс реабилитации. Врачи пока опасаются давать положительные долгосрочные прогнозы. Есть высокая вероятность того, что не все двигательные функции восстановятся. Но он не будет лежать безвольным овощем. Это главное, по его же словам. Ох, он говорит. Да, на редкость выносливый мужик твой отец проваляться в коме так долго и сохранить ясность ума. Говорит с невольной толикой восхищение Рустам. Я знаю, что Рустам поддерживает меня и не даст случиться дурному. Сейчас я в нем уверена больше, чем когда-либо. Но все равно переживаю за состояние отца и его реакции. Ведь все, чего он хотел изначально, пошло прахом. Не свершился ни один из его грандиозных планов, а лучший друг и верный партнер вообще оказался предателем и убийцей. Черкашин мгновенно изменил свое мнение и попрал дружбу сразу же, стоило только моему отцу отказаться от своих обещаний. Уязвлённое самолюбие и жажда наживы сделали свое дело. Черкашин решился на предательство. Конечно, и Влад подлил масло в огонь, о чем сильно сожалеет и корит себя за то, что стал причиной стольких проблем для всей нашей семьи. Я переживаю из-за Влада тоже. Почему-то мысленно я уже возложила на себя обязанность поговорить с отцом и о нем, если отец захочет со мной говорить. Не могу гарантировать, что отец вообще захочет видеть меня, когда, узнает, сколько месяцев ему пришлось проваляться в коме. Я полна решимости и не желаю медлить ни секунды, откладывая непростую встречу до лучших времен. Однако перед дверью палаты я все же притормаживаю. Наталью ложится горячая ладонь Рустама. Все будет хорошо. И я ему верю.